Глава девятнадцатая. Дуня стояла у ворот и провожала взглядом очередную телегу, привозившую в город игрушки и мебель. За прошедшие недели это была третья. Ажиотажа с продажей больше не было, но торговля шла. У деда на работе тоже все было хорошо. Дуне не нравилось, что основным его заработком были подарочки, а не княжьи жалования. Но это была повсеместная практика. Боярышня посмотрела на соседские ворота. Они были наглухо заколочены. Дом у совиных, отняли за долги, и туда пока никто не вселился. Продать их дом новым владельцам стало сложно, несмотря на наличие во дворе колодца. После этого злополучного скандала кто-то обронил, что это несчастливый дом, и по городу поползли нехорошие слухи. Люди вспомнили что за короткий срок погиб глава семьи. Умерли двое внуков. Пропала маленькая боярышня Ксюша. Сошла с ума старая боярыня. Заболел молодой боярин. Челядь разбежалась. А хозяйка долго где-то пропадала. А когда вернулась, то тоже заболела. Ключницу, ходившую в паломничество вместе с боярыней, недавно схоронили. Дуня видела боярню Елену при отъезде в Имение. Ее несли на руках, и по слухам то оставалось жить считанные дни. Наверное, сейчас ее уже не было в живых. Мать Моти не стала лечить ни свои загноившиеся раны на коленках, ни ноги ключницы, считая, что так угодно Богу, или что это ⁇ плата за возвращенное здоровье мужа, ошедший как простой крестьянин рядом. В запряженной в телегу зорькой боярин Сава выглядел страшно худым и угрюмым. Дуня гнала от себя мысли об этой семье. Все было слишком погано, чтобы пытаться разобраться в том, что произошло. Мама сказала, что боярыня Елена внушила мужу, что он обязан ей жизнью и всегда должен помнить об этом. А подвиг сей она совершила, чтобы он во что бы то ни стало, сохранил дом и прежнюю жизнь. Василиса слушала, что Милослава говорила дочери, и уголки ее губ некрасиво опускались все ниже и ниже. Она хорошо знала ключницу боярыни Елены и жалела ее. Та отправилась в паломничество следом за своей хозяйкой, а о ней никто не вспомнил сейчас и не помог тогда, когда она сгорала от злого огня в теле. Дуня не могла оторвать взгляда от закрытых ворот пустого дома. Она до сих пор не понимала, каким образом идущая на лад ситуация с Совинами покатилась вниз. Для неё обвинения Елены тогда стали громом среди ясного неба. Домашние даже думали, что она сляжет. Но обошлось. Про у Дуня больше ничего не слышала. Да и откуда бы? У Совиных больше нет дома в Москве. И боярин вернется в город только по весне, чтобы подтвердить свою службу князю, или снять с себя боярство. А Дуни не смогла отпустить произошедшее от сердца. Она пыталась понять боярыню Елену, разобраться в ее эмоциональном состоянии и, кажется, понимала, но не могла простить ей мотив, Ни ей, ни пошедшему на поправку боярину Сави. Их дочь тоже длительное время находилась в стрессовом состоянии. Выбивалась из сил, чтобы следить за отцом, сумасшедшей бабкой, за людьми. И у нее только-только стало получаться. Ей бы немного поддержки, и семья поднялась бы на ноги. Но Елена умудрилась все растоптать, а боярин Сава позволил ей это сделать. И плевать на них, пусть верят в чудеса, но... Ай! Дуня обрывала себя, понимая, что вновь и вновь переживает произошедшее. Телега с продуктами для деревенских уехала, а во дворе вновь суета. Дворня начала собирать караван для поездки в Псков. «Дуняшка, давай попробуем яблоки тут продать. Ну зачем их везти с собой?» Насмешливо спросил отец, видя, как дворовые тщательно увязывают и укрывают кораба от снега. Она моментально вскипела и бросилась защищать свой продукт. Ведь уже сто раз говорила, что здесь ничего за них не выручить. А вот ежели продать иноземцам, то будут горы золотые. Повезем, все говорено уже! И не забывай, что благодаря мне на наших телегах стоят хитрые поворотные механизмы. А вазок вообще мне подарили. «Да чего ж ты важная, когда сердишься!» Засмеялся Вячеслав и запустил в дочку снежок. Его тут же поддержал Ванюшка, и началась снежная баталия. «Вы чего учудили?» — запричитала Милослава. «Дунька, не смей шубу в снегу валять!» «Да как будто это я!» — возмущенно завопила боярышня. И прямо в лицо словила снежок. «Слава, прекрати!» Напустилась боярыня на мужа, но была схвачена и посажена в сугроб. Ванюшка захохотал. Дворня, пряча в бородах смешки, разошлась. Невместно боярам при других миловаться, но можно же сделать вид, что они тут одни. Пусть потешатся, поиграют. Молодые же. Лечница Василиса выскочила из дома и, не обращая ни на кого внимания, начала обходить сани, помахивать петушиными перьями и читать наговор чтобы дорога вышла удачной. «Вот прихватит тебя отец Варфоломей с поличным!» — подкралась к ней Дуня. «Ты меня умными словечками не запугаешь! А Варфоломейке я порченых пирогов подсуну, чтобы не лез куда не надо!» Боярошня захихикала, прикрываясь ладошками. Она бы отцу Варфоломею много чего порченого подсунула бы, но он из ее рук побоится даже воду пить. И правильно делает, потому что Дуня до сих пор с трудом переносила его и могла в порыве в воду плюнуть. О, Боярич приехал! Никак с вами все же поедет. Василиса переключила Дунина внимание на Семена волка. А с ним непонятно было до сегодня. Послушание Семена, назначимое отцом Кириллом, еще не окончилось. Но Боярич неожиданно прославился на всю Москву. Не организации княжьей площадки, а раскрытием громкого дела. Да, в будущем, сказали бы, резонансного. А началось все с картинки разыскиваемого. Вся Москва судачила об этом, да посмеивалась. Думный диак репешок Борис Лукич вдруг стал у всех на слуху. А его фразочка Наша служба и опасна и трудна, многим набила оскомину. А все ни по чем улыбается, мурлычет себе под нос, и на первый взгляд как будто не видна. По первости все посмеивались, отмечая самокритичность Дьяка. Его служба ни на первый взгляд, ни на второй была не видна. Но вскоре диак стал напевать. «Если такой кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой» и народ стал с опаской коситься на боярина. Вспомнили, что совсем недавно князь ввел его в Думу, и он теперь ровня именитым бояром. Те, конечно, носы воротят, но князь уже не раз беседовал с ним. Примечание. Автор гимна милиции Анатолий Горохов. И вот народ зачистил в разбойную избу. Чтобы полюбоваться на картинку Татя, Да спросить, всех ли тепереча будут искать по таким спискам с лица. Что совершить нужно, чтобы такой чудо-портрет изобразили? Как получить его потом на руки? В общем, люди развлекались. Зато Семён времени не терял и начал опрашивать людей того купчины, которого ограбил брат-помощника. И так хорошо опросил, что пришел к выводу о невозможности ограбления. Как ни крути, а по всему выходило, что не мог парень желать ограбить своего благодетеля в силу воспитания. Можно допустить, что парень гениально скрывал свою порченную натуру и всех обманул. Но Семён пришел к еще одному выводу. Деньги были хорошо спрятаны, и у парня не было возможности их обнаружить. А еще он не мог сбежать из-за того, что не знал, куда бежать. Мир юноши был ограничен парой московских улиц. А все, что дальше — чужая, страшная и неизведанная земля. И тогда Семён присмотрелся к самому купцу, настойчиво утверждавшему, что его обокрал именно брат помощника. Оказалось, что помощника все считали очень дельным мужем. Он всего несколько лет помогал купцу и вывел его на новый уровень а вскоре должен был завести свое дело и встать вровень со своим работодателем. Младшего же брата рекомендовал как честного и верного щитовода. И все, кто знал парня, подтверждали его честность. А тут вдруг обвинение и долг. И тогда Семён начал задавать совсем другие вопросы. И вскоре у него не осталось сомнений в том, что ушлый купец облыжно обвинил брата своего помощника и, скорее всего, убил его, а самого помощника закабалил вместе с семьей. А вот дальше Семён придумал ловушку и пошёл за помощью не к братьям, а к Аниссиму из разбойного приказа. Тот выслушал, повёл его к Борису Лукичу и закрутилось дело. Они в приказе давно ждали, что хоть кто-то из значительных людей города начнёт свидетельствовать против того купчины и дождались боярича. И не просто показаний дождались, а хитрой ловушки, в которую купец попался при множестве свидетелей. А дальше был суд. Вира за убийство, за подлог, за обман. Купец всё выплатил пострадавшему и князю. Но вскрылись новые дела. И вновь суд. Вира. А потом кто-то совершил кровную месть. Вся Москва гудела, обсуждая, как раскрыли злые дела купца. После всего этого князь пригласил Семена к себе, чтобы из первых уст узнать все события, а потом дьяк разбойного приказа предложил ему продолжить службу у него. Вот и Дуня до последнего не знала, примет ли Бояреч службу или поедет в Псков с ее семьей. Она посмотрела на спешившегося Семена, и он кивнул ей. По возвращению из Пскова, меня Борис Лукич будет ждать с докладом. Чего докладывать будешь? Спокойно ли на дорогах, чисто ли на постоялых дворах, и какое настроение в городах, в которые мы будем приезжать? А, -а, а, дело нужное! Очень серьезно покивала Дуня и пояснила заметив некоторую досаду на лице Боярича. «Из небольших и, казалось бы, неважных наблюдений можно многое понять. Уж тебе ли не знать этого?» Семён призадумался, и его губы чуть дрогнули в улыбке. «То-то же!» — наставительно произнесла Дуня. «Я сегодня никуда не собираюсь», — сообщила она. «Ты у нас останешься? Или завтра присоединишься? «Точно никуда не поедешь?» «Не-а. Хочу вкуснятинки спеть в дорогу. А кто, кроме меня, с этим лучше всех справится?» Боярич хмыкнул и повернулся двора. А на рассвете следующего дня он уже ехал конь о конь с боярином Вячеславом. Боярыня с детьми и машиной наставницы Светланой сидели в теплом воске, а за ними следовал караван груженых саней. Боевых холопов дороненных было всего трое, если не считать двух мальчишек, взятых на обучение, и Семён взял с собой двух боевых. Пара бояр в полном вооружении уже были силой, а вместе с пятеркой боевых они считались отрядом. У возниц тоже было припрятано оружие, но это скорее от зверя. Ехать было скучно. Сани медленно скользили по дороге, и в какой-то момент начинало казаться, Что она бесконечна. Дуня знала, что никто не будет гнать лошадей, потому что на смену других нет, но тихий ход изводил ее. В воске было душно и темно. Милослава играла с Ванюшей в латушке и слушала, как Светланка учит девочек языкам. Дуня не филонила и старалась, но чувствовала, что надолго ее терпения не хватит. первые дни она все время выпрашивала. Сколько они проехали и сколько еще осталось. Но оказывается, никто не считал. Ехали от места до места, останавливались, давали отдых лошадям. Дуня полагала, что в день они преодолевают около 30 километров, и таким темпом поездка займет 20 с лишним дней. Видит бог! Она терпела и никому не трепала нервы, понимая, что для этого есть ванюша но когда отец в очередной раз вытащил его из воска и посадил на коня впереди себя, то она взбунтовалась. Да, Коля! театрально возопила она, напугав мать, Машку и Светланку, но ее уже понесло. Требовалось выплеснуть энергию и всех взбодрить, а то сидят, как снулые рыбы. Да, Коля, я говорю! Женщинам терпеть рабское положение. «Доченька, ты чего? Я тут задыхаюсь. Почему я не могу сесть на коня? Почему не могу пробежаться, как наши возницы, и размять ноги? Я костенела без движения. Мне нечем дышать». Дуня обвела взглядом обалделых зрителей и не успела продолжить. «Эй, вы чего там? Постучал в дверцу отец. И тут, как говорится, вы спросили, мы ответили. «Я умираю!» — торжественно объявила Дуня. «Умираю!» — пробыла она. Но, почувствовав, что не достигла эффекта, а мать уже сидит, грозно сверкая глазищами, пропела на манер оперной певицы. «Умираю!» Маша захихикала. Ванюшка захлопал в ладоши. Светланка прикрыла улыбку ладошкой, а Милослава закатила глаза, прося у святых мучеников терпения. И что спасет мою дочь? весело спросил Вячеслав. Мужская одежка и возможность выбраться из этого гроба. Дунька! воскликнула Милослава. Вот я тебя! Боярыня хотела схватить дочь за косу но тело не послушалось засиделась ноги отекли без движения а я говорил не высидит наша боярышня услышала она голос верного грешания и поддерживающие его смешки славушка обратился боярин к жене доставай мешок с одежкой для дуняшки позор то какой вяло сопротивлялась милослава ничего «В дороге можно. Пусть переодевается и садится в сани». Дуня не сразу сообразила, что происходит, но помогла достать мешок. Заглянула в него. «Это что? Это мне?» Расплываясь в улыбке, спросила она и бросилась переодеваться. Через пять минут она уже выскакивала из воска, вопя во всю мощь. «Свобода!» «Да здравствует небо! Да светит солнце! И пусть всем будет благодать!» Все смотрели на счастливую девчонку и посмеивались. «Выбирай себе, Саня». «Так чего выбирать? Сяду к Митьке и яблокам. От них дух идет приятный». «Ух уж эти твои яблоки!» — заворчал Вячеслав. «Давай по дороге съедим» все легче вести будет нет не дам это на продажу дуня свирепо посмотрела на злодеев покушающихся на ее добро подозрительно оглядела сани с яблоками проверяя не уменьшилась ли высота груза и только тогда села повторив для продажи сушились нечего тут с десяток коробочек уже сожрали шепнул ей митька «А ты что же?» «А чего я? Они вон какие!» Обиженно мотнул головой в сторону скалящихся боевых. «Так и скажу бабам, что ты все проворонил!» Пригрозила Дуня. Митька надулся. Он важный человек и должен был сейчас валенькой валять, а его за взяли. Теперь вот нагоняй получил. А ведь видит Бог. Не виноват. Дуня подставила лицо солнышку и сощурила глаза. «Хорошо-то как?» — выдохнула она. «Это пока мороз за щеки не хватит». Буркнул Митька и сильнее закутался в огромный тулуп. «А ты не сиди, сиднем. Дуня лихо соскочила и зашагала рядом, лишь изредка переходя на пробежку, чтобы догнать Сани. Верское княжество осталось позади. Начались земли Новгородской республики. Дуня раньше не особо задумывалась, что в эти времена новгородцам принадлежали обширные земли. А теперь убедилась сама. Отец рассказал, что новгородские земли с северо-западной стороны дотягиваются до котлина озера, Финский залив. А на северо-востоке, вплоть до Урала, но в основном их земли лежат вокруг Эльменского озера. Размах новгородцев впечатлял. Но бросалась в глаза малочисленность населения. Земли много, а людей раз-два и обчелся. Вячеслав с удовольствием рассказывал дочери, как предки новгородцев подчиняли себе новые земли, превращая их в свои колонии, как со временем часть из них сумела стать независимыми. И тому примером был Псков. Сейчас владения новгородцев называются землями. Водская, Абонежская, Деревская, Шелонская. Дуня старалась все запомнить. Но куда там? Без карты она не смогла сообразить, где все это находится и как выглядит. Зато отметила, что люди довольно дружелюбно относятся к их каравану. А она думала что раз они москвичи, то их будут провожать злыми взглядами. Но это будет в ее истории через сто лет, когда Иван Грозный учинит страшную расправу в Новгороде. А сейчас история чуточку свернула, и есть шанс, что хотя бы в ближайшее время не будет на Руси правителей с истерзанной душой. Нынешний Иван Васильевич крепко прижимает новгородцев, Но люди с симпатией смотрят в сторону московского княжества, потому что всем надоело, что в посаднике веками набираются одни и те же. А в последние десятилетия их стало не один-два, а три десятка. И все они блюдут только свои интересы. Да если бы только посадники входили в совет, прокормили бы их. Но совет в три сотни глоток уже крепко придавил людей. Вся эта орава управленцев не смогла обеспечить самое важное — бесперебойную поставку хлеба и не уследила за чеканкой денег. Недовесу серебряных монеток, а то и вовсе фальшивки, наводнили республику, и народ взбунтовался. Гнев выплеснулся, пролилась кровь, и не осталось доверия к Совету, а посадники продолжают поднимать народ на борьбу с московским князем, отнекиваются от подписанных грамот еще с Василием Темным, отцом Ивана Васильевича. «Люди устали», — подытожил свой рассказ Вячеслав. Дуня согласно кивнула. Отец считал, что Ивану Васильевичу вскоре удастся разобраться с оставшимися только на словах вольностями новгородцев, но эта борьба продлится еще долго и ничего хорошего самим новгородцам не принесет. Хотелось бы это изменить. Но как? Выйти и сказать «Люди, одумайтесь»? так таких агитаторов полно с обеих сторон. А когда доходит до открытого противостояния Москвы и Новгорода, то великий князь оказывается победителем, и... Всё. Подписаны грамоты, даны клятвы, а потом посадники начинают лавировать, и все снова по кругу. Да еще церковь не едина и спорят за первенство между собой, подливая масло в огонь. Дуня схватила снежок, и провела им по лбу, распарилась от нахлынувших эмоций, остудила себя немного и поняла, что не в ее силах что-то изменить. Не того она масштаба человек, не того ума и возможностей, чтобы взять и целенаправленно повлиять на что-то. И это было обидно. Тут вдобавок вспомнилась Мотя, и Дуняша совсем пала духом. Наверное, она взбодрилась бы, если бы знала, что сейчас в Москву съезжаются священнослужители, чтобы разрешить спор о правах церкви. Должен ли им князю подчиняться? Или князь должен подчиняться церковной власти? Правили церковь владеть обширными землями? Или это противоречит самому духу веры? В иной истории собор должен был произойти много позже, но всех взбудоражила настоятельница женского монастыря Анастасия наглядно доказав, что можно прожить своим трудом и неплохо прожить, а все остальное лишнее и суета. Это не противоречило позиции нестяжателей, так как Анастасия отказалась от большей части даренных земель и освободила или освободилась от должников. Вот как посмотреть. И ее пример не выглядел вопиющим безрассудством в глазах хозяйственников. Но откуда было это знать Дуня? Не догадалась она и о том, что немного изменила подход к обучению мальчишек. Этот, княжичу, наставник относился со всем вежеством и старался заинтересовать его, а другим так не повезло. И вдруг эта тема была поднята, и пошел обмен мнениями когда начали собирать детские команды по клюшкованию, а после появилось еще целое поле с интересными приспособами для тренировки тела. И можно было бы еще похвалить Дуняшу, но она расстроенно смотрела на облака и переживала, что не получается у нее совершать нужные и добрые дела. И ведь многие также взывают к небесам, а потом удивляются, что с ними случаются всякие непредвиденные события.